Глава четырнадцатая Волков улыбался. Он знал, что находится на верном пути, а потому поглядел на красавицу, легко сбросил ее с плеча и вышел. Он собирался выяснить, кто и зачем желал смерти молодому конетаблю. Готов был начать прямо сейчас, но планы его изменились. Когда он шел по стене, увидел группу людей внизу во дворе замка. Они были богато одеты, но весь их вид говорил, что это не местные землевладельцы. Все господа, а их было семеро, были одеты в доброе черное платье, украшенное белыми кружевами. Так одевались влиятельные горожане и не простой цеховой люд, а господа из городских магистратов. Волков быстро спустился вниз, где к нему тут же подбежал Йоган. «Господин, это все к вам!» Солдат подошел к этим людям и, заметно поклонившись, произнес «Господа, я конетабль барона фон Рютте. Меня зовут Фольков. Могу ли я быть чем-то вам полезен?» Господа из города, с интересом наблюдавшие, как два стражника и здоровенный сержант тащат через двор завывающую служанку госпожи Хидвиги, тут же повернулись к Волкову и почти синхронно поклонились ему. Грозный господин с седой бородой, видимо, старший из них, произнес. «Наш друг писал нам, что вы, господин Конотабль, желаете провести аудит и ревизию поместья Рютте. Так ли это?» «Именно так. Желаю». «А барон фон Рютте желает ли?» «Мы должны знать наверняка». «У вас будет возможность убедиться в этом». «Но все дела барон уполномочил вести меня». «То есть», — продолжил господин с бородой, «все документы и контракт подписывать будете вы?» «Ну вот и завоняло юристами», — подумал Волков и сказал. «Видимо, я, барон, не любит такую деятельность. А также производить расчёт будете вы. Да, рассчитываться с вами и принимать работу буду я». Мы должны лично услышать от барона, что он делегирует вам такие полномочия. Вы это услышите. Мы сообщали нашему другу, что стоимость наших услуг будет составлять 40 талеров принца Карла, курфюрста земли Ребенрея. Мне сообщили вашу цену. Цена огромна, но вы получите все сполна, и именно в талерах земли Ребенрея. Что ж... «В таком случае мы хотели бы получить задаток, который составит десять талеров». «Нет», — твердо ответил Волков. «Задаток будет составлять пять талеров. Но к задатку вы получите четыре бесплатные комнаты в трактире. Ведь речь шла о четырех, господах-аудиторах, не так ли?» «Да, о четырех. Но у нас еще есть писарь, слуги и возницы». «Также у нас две повозки и четыре коня». «Кони получат места в стойле барона. Повозки поставите во дворе, здесь. Ваши слуги и возницы получат места в людской». Говорил солдат, даже не зная, даст ли барон согласие на это все. Ну что ж, седобородый господин обвел взглядом своих спутников, те не возражали. «Мы согласны на такие условия». «Я очень рад». Вполне искренне ответил Волков, который боялся, что эти господа тут же начнут торг по каждому его предложению и ничем не будут довольны. «Ну что ж», — продолжил Седобородый, — «позвольте представиться. Меня зовут Крайц, магистр Крайц, А это мой заместитель», — он указал на худого господина. «Доктор Даркшнайдер». «Доктор?» — переспросил солдат. «Доктор юриспруденции Даркшнайдер». С поклоном ответил худой господин. «А-а-а», произнес солдат уважительно и вспомнил слова одного из своих лейтенантов. «Да хранит нас Господь от врачей и юристов», — говаривал тот. «Это нотариус Виллим и бухгалтер тоже, и наш самый юный коллега тоже бухгалтер, Крутиц». «Очень приятно. Меня, господа, зовут Фольков», — напомнил солдат. «Я думаю, что сегодня вы устроитесь, а завтра мы приступим к работе. С утра оборон вас примет, надеюсь, и вы получите ответы на все вопросы». «Господин Конетабль», — начал магистр Крайц. — «дело в том, что мы работаем немного по-другому». «Да? И как же? Вы жители деревенские, жизнь ваша прекрасна и неспешна, а мы жители городские» целыми днями сверяющие свою жизнь с часами на ратуше. Поэтому мы всегда спешим. До захода солнца еще четыре часа. Мы бы желали сейчас встретиться с бароном, а если господин барон занят, мы бы хотели видеть управляющего, и его бумаги, и бухгалтерские книги, и закладные, и долговые обязательства. В общем, все документы и менее. Вы даже не пообедаете? «Мы обедали в дороге». «Хорошо». Солдат жестом подозвал Седого Йогана, слугу барона, который проходил по двору замка. «Да, господин конетабль». Старик остановился, глядя на аудиторов. «Гости еще у барона?» «Нет, господин конетабль. Изволили съехать еще утром». «Тогда доложи господину барону, что аудиторы и конетабль просят принять их». «Немедленно доложу». Сержант, стоявший невдалеке, подошел к солдату и тихо спросил. «Так что, Франческу допрашивать не будем сейчас?» «Ты же видишь, господа не желают ждать, хотят работать. Пока я буду с ними. Кстати, пока вы сажали ее в подвал, прекрасная Франческа ничего не сказала?» «Прекрасная Франческа?» — сержант скривился. Прекрасная Франческа билась, как преподучая, и так извивалась, что двое моих людей едва могли ее сдержать. Сержант показал огромный кулак. Пришлось им помогать. А еще она обещала выжечь вам глаза, когда выйдет на свободу. Мне глаза? — искренне удивился Волков. — Угу, — кивнул сержант. — Да, — задумчиво произнес солдат. «В ваших добрых местах друзей у меня все больше и больше». «Хотите, верьте, хотите, нет», — сказал сержант, не чувствуя иронии, «но это ведьма и ее хозяйка уж точно вам не друзья». Солдат кивнул, соглашаясь. В это время во дворе появился седой йоган и с жестом гостеприимства произнес. «Господин канетабль, и вы, господа?» «Барон готов принять вас немедленно». Еще совсем недавно господин управляющий салон был похож на богатого землевладельца. Его камзол цвета горчицы с пышными рукавами и с разрезами на алой подкладке, штаны с буфами, бархатный берет, лиловые челки и высокие сафьяновые ботфорты — все выдавало в нем человека очень состоятельного. Сейчас же он сидел за огромным столом в приемной в зале барона и больше всего был похож на загнанного в угол жирного зверька. Напротив него сидели господа в черном и задавали вопросы, от которых его бросало в жар, а все его ответы господа скрупулезно записывали на бумагу. Во главе стола сидел сам барон, рядом с ним конетабль. У дверей в залу стоял огромный сержант. «Господин управляющий, сколько дворов в имении господина барона?» спрашивал седобородый магистр Крайц. Салон багровел, поправлял воротник, коротко отвечал, а магистра Крайца ответ почти всегда не устраивал. «Это с учетом деревень, мельниц, лесничеств и выселок». Салон уточнял, а писарь, скрипя пером, записывал на лист бумаги его ответы. «Сколько мужиков в крепости и сколько свободных?» Салон отвечал, писарь записывал. «А сколько из них на барщине, а сколько на обруке?» Салон багровел, салон не помнил. Солдат смотрел на управляющего, и ему казалось, что он все время врет. Сколько десятин в пашне, сколько в выпасе, сколько под паром, сколько лугов под покос. Салон не помнил, ему нужно было уточнить. Сколько посеянной пшеницы, ячменя, ржи, есть ли хмель, солод. Салон не помнил, ему нужно было уточнить. Сколько мужиков в лошадях, сколько безлошадных. Сколько лошадей берут у барона на пашню? Дает ли кто другой мужикам лошадей?» Салон снова не мог вспомнить, а писарь все записывал, скрипел пером. Пальцы на правой руке у него черны. Наверное, они черны давно. Солдат знал по себе, чернила не отмываются долго, а у этого писаря, наверное, не отмоются до смерти. «Хорошо, что я их вызвал». — думал солдат, глядя на аудиторов. А сдуру все сам хотел сделать. Он даже усмехнулся, осознав, что вообще не понимает и половины вопросов, что задают аудиторы. «Сколько мужиков имеют плуг с отвалом, а сколько пашут сохой? читал очередной вопрос магистр Крайц. Салон не знал. У скольких мужиков есть валы, а у скольких есть коровы. Салон не помнил. Сколько мужиков ходят в работу и какой выход дают? Салон не помнил. Свечи сгорели до половины. Барон откровенно дремал, а солдат уже хотел есть, но вопросы аудиторов и не думали заканчиваться. Ткут ли бабы холсты? Есть ли в имении Бондри скорняки, сапожники, кузнецы, пивовары? Все это хотели знать аудиторы. Они задавали и задавали вопросы. О мельницах и трактирах, о лошадях и коровах, о барщине и оброке. Да, эти люди знали, как вести дела. А солдат опять благодарил Бога, что не взялся за это сам. Наконец магистр отложил книгу, из которой читал вопросы, и сказал. «Вы, господин управляющий» ответили далеко не на все наши вопросы. Салон был почти уничтожен. Он промолчал. «Нам бы хотелось, — продолжал магистр Крайц, — видеть все книги и все бумаги по делам имения. Надеюсь, они все в порядке?» «С ними все в порядке», — выдавил салон. «Завтра я вам все предоставлю». «Нет» сухо произнес Диркшнайдер. «Мы просим предоставить их нам сейчас, то есть немедленно». «Все бумаги? Сейчас?» На салоне не было лица. «Да, все бумаги сейчас», настоял худой аудитор. «Хорошо», — управляющий встал. «Я сейчас принесу их». «Сержант», — сказал Волков. «Да, господин Конетабль», — откликнулся тот. На улице темнеет. Возьмите пару людей и проводите господина управляющего, чтобы он не потерял бумаги в темноте. И проследите, чтобы он случайно не забыл какую-нибудь из бумаг дома. Ты понял меня?» «Будет исполнено», — сказал сержант. Управляющий угрюмо поглядел на Волкова. И аудиторы тоже посмотрели на Волкова, только удивленно. Даже проснувшийся барон поглядел на Волкова. А тот сидел, как ни в чем не бывало в кресле, и улыбался, и тогда барон сказал, «А не желают ли, господа, откушать со мной?» Магистр Крайц встал и с поклоном произнес, «Для нас это будет большая честь». «А вы, конотабль, присоединитесь к нам?» — спросил барон. «Или вы опять куда-нибудь уедете на ночь глядя?» «Обязательно присоединюсь. Я страшно голоден от этих разговоров». Барон засмеялся, а аудиторы заулыбались. Ночью Волков проснулся от громкого стука в дверь. Солдат сел на кровати, а Йоган тут же зажег свечу. «Господин Конетабль!» — доносилось из-за двери. «Проснитесь!» Волков встал, кинул Йогану копье, а сам обнажил меч, взял щит и сказал Йогану. «Открывай!» На пороге стоял один из стражников, тот, что дежурил ночью на воротах. «Ну?» — спросил Волков. «Господин Конетабль, какой-то бродяга пришел, вас желает видеть». «Ты дурак? Ты что, меня из-за бродяги разбудил? Он говорит, что он ваш человек и говорит, что дело срочное». «Не дай бог, я этого бродягу не знаю», — предупредил стражника Волков, показав ему кулак. «Он божится, что он ваш человек!» — чуть испуганно произнес тот. «Говорит, его сычом кличут». «Сычом?» — стал припоминать Волков. «И что он тебе сказал?» «Ничего, говорит, вас видеть хочет». Яган, сапоги!» Они спустились во двор замка, где у костра коротал ночь второй стражник, а с ним был тот самый Фридрих Ламме по кличке Сыч. Сыч поздоровался и, отведя солдата в сторонку, тихо заговорил, почти зашептал. Одежду он так и не постирал, а помимо запаха грязного трепья от него несло дурным пивом и чесноком, но солдат был привычен к мужскому духу. «Всю ночь в трактире заседают. Трактирщик, управляющий салон и еще три мужика, мне неизвестных. Пьют, ругаются, вас матерят». Видно, припекли вы их всех. И что говорят? Говорят, что решать нужно с вами. И как же собираются? Того не слышал, шепчутся. Ну а что за три мужика? Опасные? Не думаю. Может, приказчики, может, купчишки. Чернильные души, одно слово. Перепуганы все до смерти. Видел, как деньги собирали. Считали, рядились чуть не до драки. Правильно сделал, что пришел. Иди, следи дальше. Награда будет. Экселенс, то, что они там всю ночь шептались, еще не все, — добавил Сыч. Что еще? — спросил солдат. Холоп управляющего три раза в трактир прибегал. Три раза какие-то бумаги приносил. В салон бумаги жидко отдал. Бумаги, думаю, ценные. Почему думаешь? Же их прочел и под рубаху спрятал. К сердцу прижал. Вот-то ну как? Солдат задумался, а сыч продолжал: Я сижу думаю, а чего холоп управляющего взбегался. Дай думаю посмотрю. Пошел за ним до двора, во двор заглянул, а там второй холоп управляющего в оскар пукладывает, и в него уже кони впряжены. «Думаешь, бежать собрался?» «То, что он собрался делать, мне неведомо. А вот то, что кони ночью впряжены и барахлишка сложена, я видал». «Йоган!» — крикнул солдат. «Да, господин», — подбежал слуга. «Вот этому человеку, — Волков указал на сыча, — дай бумагу и грифель, потом бегом в конюшню. Буди конюха, седлайте лошадей. Шестерых. Иди». «Слушаюсь», — сказал Йоган и ушел. «Эй!» — продолжал Волков, подзывая стражника. «Сержанты мне сюда!» «Сержант нынче не в замке. Спать домой пошел. Бегом за ним!» «Бегу, господин!» «А ты молодец, Сыч!» Солдат хлопнул Фридриха Ламы по плечу. «Сейчас мы их всех возьмем!» «Ну, всех бы я брать не стал бы!» Почесал горло Сыч. «Это почему еще?» Удивился солдат. «Рано!» — Объясни. — Ну, вот возьмем мы трактирщика. А как потом Лореньи искать будем? Или он нам больше не надобен? — Надобен. Возьмем трактирщика, и в подвале он нам все расскажет. — Расскажет, как меленький, ежели знает. А ежели не знает, так ниточку и порвем. Волков зачем-то глянул наверх, на окна донжона. Он вдруг понял, что лама прав. А тут продолжал. «Вот вы, экселенц, сословие военного. Там на войне все ясно. Вот враг, вот меч. Бери да руби. А в судейском деле все тоненько. Никогда толком не ясно, кто враг, а кто так себе сбоку припека. Тут прежде чем кому локти крутить, подумать надобно. Много ты знаешь про войну. На войне тоже хитростей хватает». «Может и так, может и так», — согласился Сыч. «Вот только трактирщика брать не резон, а управляющего самое время, и его самого, и холопов его». «Холопов-то зачем?» «Холопов брать обязательно, потому как холоп завсегда про барина много больше расскажет, чем сам барин». «Трактирщика не берем, значит». Волков опять подумал, что Ламме прав. Не сбежит. Трактирщик не сбежит. У него ж трактир не трактира, чистое золото. А когда жит от золота сбегал? Нет, до последнего будет сидеть. Вот только бумаги с салона у него забрать обязательно, а самого не трогать. Нихай сидит спокойно, пока мы этого Ларенги не словим. Солдат даже и представить не мог, насколько хитро мы предусмотрительным, может быть, фрицламме по кличке Сыч. Сделаем, как ты говоришь, произнес Волков. А ты молодец. Сейчас Йоган тебе даст бумагу, чтобы ты не бегал ко мне а с мальцом, каким весточку мог передать. Умно, Экселенс. И награда тебе будет. Спасибо, Экселенс. Ты только глядишь чтобы там тебя не зарезали, а то вдруг поймут, что ты мои глаза в трактире. Не волнуйтесь, Экселенс, не впервой. Да, ты все-таки одежду-то постирай. Как только кони были оседланы, появился сержант. Он все больше нравился солдату, потому что был из породы людей «надо так надо». Он не спрашивал, зачем. «Обыскать трактир? Тогда едем немедля. Ловить управляющего? Тогда нужно разделиться. «Сначала посмотрим трактир и поговорим с трактирщиком», — сказал Конетабль. Он, Йоганн, сержант и четыре стражника двинулись к трактиру. До него чуть не доехали, спешились. Одного стражника оставили с лошадьми, остальные вошли во двор трактира. Дворовый дед хотел было что-то сказать, но сержант заткнул ему рот огромной лапой в пол лица. «Тихо!» — прошипел солдат. — Трактирщик лёг? — Нет, едва дверь закрыли. От него гости только ушли. — Так же шёпотом отвечал дед. — Дверь закрыта? Как нам попасть внутрь? — Так через конюшню. Остальные закрыты уже. — Пойдём с нами и не вздумай пикнуть. — Молчу, — испуганно прошептал дедок. Они двинулись в конюшню. — А что за гости были у трактирщика? — спросил солдат, держа детка крепко за шиворот. — Так вроде управляющий был. Уехал. Староста из Малой Рютты, наш староста, приказчики, кузнец Цваинг из Вильбурга. — что за кузнец? — Богатый кузнец. С ним и управляющий наш салон дела ведет. И аббат, и другие люди разные. — А что за дела? — не унимался Волков. — А мне почем же знать? «Мое дело — двор до да конюшни. Старик провел солдата и стражников в трактир через конюшню. Там было тихо и темно. Горели только пара ламп на все большое помещение. Везде в повалку спали люди. И на лавках, и под лавками, и просто в проходах. Появление стражников с факелами никого не обрадовало. Некоторые начинали что-то бухтеть с просонья. «Спите, добрые люди», — басом успокаивал сержант. «Где покои?» — спросил солдат дворового дедка. «Наверху?» «Нет, наверху комнаты для гостей, а покой за кухней. Идемте в кухню, после нее дверь на выход налево, а прямо так она в покое». Солдат двинулся на кухню, Йоган стражники за ним. Перепугали кухарку, баба с каким-то мужиком тискалась в плутьме. А дверь в покое оказалась заперта изнутри, да только вот засов был хлипкий. Сержант, солдат остановился, кивнул на дверь. Сержанту объяснять было не нужно. Он плечом одним движением снял дверь, та распахнулась и Волков за сержантом вошел в покои. Это была большая уютная комната с двумя кроватями с перинами. В одной лежали пятеро детей которые с ужасом глядели на огромных людей с факелами. В другой баба в чепце, видимо, жена трактирщика, а сам он стоял около кровати, в левой руке держа свечу и с изумлением смотря на Волкова. Доброй ночи, авенир, сказал тот. Вот зашел тебя проведать. Не поздно ли? Да разве она теперь добра? Устало сказал трактирщик. Что? не расслышал солдат. «И вам доброй ночи, говорю», выдавил из себя Авенир. «А ко мне, где твой друг Салон?» «Да почем же мне знать, где он?» развел руками Авенир. «Да и не друг он мне, так, знакомый». «Знакомый, говоришь? А сегодня ты его видел?» «Видел». «Говорил с ним?» «Говорил». «И давно это было?» «А часов у меня нет. Откуда у меня часы? Почем мне знать?» «Часов, значит, нет», — произнес Волков и подошел к Венеру. Подошел, левой рукой приобнял чуть ошалевшего трактирщика за талию, а правой похлопал его по животу. «О, какое удовольствие получил Волков, когда под ветхой тканью рубахи на животе трактирщика он нащупал стопку бумаг. «А это что у тебя такое, друг Авенир?» Трактирщик перестал дышать, замер, косился на солдата, как испуганный конь, и молчал. «Да что же там у тебя? Давай-ка посмотрим». Волков одним пальцем разорвал ветхую рубаху от ворота до пупа, запустил руку под исподние и извлек оттуда кипу бумаг. Не поленился, проверил, не осталось ли там еще. Не осталось. Тогда он по-хозяйски сел на кровать и жестом подозвал одного из стражников с факелом. Стал читать. Изучив первую бумагу, посмотрел на Авенира, широко улыбаясь, и спросил. «Авенир, Авенир, а знаешь ли ты, что здесь написано?» Тот молчал и стоял, чуть покачиваясь. — А, ну да, — вспомнил Волков, — ты же нашего письменного языка не разумеешь. Ты ж только на своем пишешь-читаешь. А Венир косился на него, молчал да сжимал свечу. А Волков продолжил читать бумаги. Он читал. Стражники и сержант ждали. Дети и баба-трактирщика со страхом таращились на них. А Венир стоял, покачиваясь, ни жив, ни мертв. Дышал едва. Солдат, дочитав последнюю бумагу, встал и заговорил с трактирщиком, помахивая перед носом того всей кипой. — А скажи-ка, Авенир, за сколько ты это купил у салона? Трактирщик по-прежнему молчал. — А ты богатый человек, Авенир, раз можешь позволить себе покупку таких дорогих бумаг. А говорил, денег у тебя нет. У родственников хотел занимать. Трактирщик таращился на него стеклянными глазами и едва дышал. Волков подошел ближе и заговорил трактирщику прямо в ухо. — А скажи-ка, Венир, ты вместе с салоном обворовывал барона, а? — Я, я никого не обворовывал, клянусь детьми, — наконец произнес трактирщик. — Не обворовывал? «А откуда у тебя эти бумаги?» «Вот, смотри. Расписка барона на 26 талеров. Предъявитель — салон. Ладно, это упускаем. А вот на 41 талер. Она на предъявителя. Вот на 16 — опять на предъявителя». Волков совал одну бумагу за другой под нас «Вот на 8 — опять на предъявителя. Вот на 22 — опять на предъявителя. Вот еще...» И еще все на предъявителя. Всего на 161 талер. Огромные деньги, Авенир Бен Барон-то наш, твой вечный должник, получается. А вот еще одна любопытная бумага. Знаешь, что тут написано? Да откуда? Ты же нашего письма не разумеешь. А я тебе скажу, что это. Это Авенир. «Доверенность на продажу каменного дома в два этажа, что стоит в селении Рютте напротив церкви», — прочитал солдат. «Как же ты такие бумаги покупаешь, не умеючи читать, а? Кстати, а сколь такой дом стоит, Авенир? «Я не знаю. Может, Талеров десять?» — выдавил трактирщик. «Десять?» — не поверил Волков. «Да там камни, стекла и меди на крыше только на пятнадцать. Или я ошибаюсь?» «Салон при мне хвалился, что его дом стоит пятьдесят монет», — заметил сержант. «Может, конечно, и врал, но, думаю, не шибко». «Вот видишь», — продолжал солдат. «Так скажи мне, Авенир, откуда у тебя деньги, чтобы купить расписок барона и доверенность на дом на двести талеров?» «Да и как ты их покупал, если ты читать не умеешь?» «Я их не покупал», — вдруг произнес Авенир. «Не покупал», — удивился солдат и вдруг схватил трактирщика за шею и заорал. откуда тогда у тебя эти бумаги?» Он стал тыкать в бумаги трактирщика носом, продолжая орать. «Откуда? Откуда? Откуда бумаги?» Трактирщик трясся, намолчал, а вот баба его и дети дружно завыли. «Молчишь?» — продолжал орать солдат. «Ничего, на дыбе заговоришь». При слове «дыба» баба трактирщика завыла еще громче, а винир, наконец, заговорил. «Не покупал я, он их мне на хранение дал». «На хранение дал? Когда?» «Сегодня, сейчас, недавно». И тут солдат понял, что удача сама идет к нему в руки, и он, повернувшись к своим людям, спросил. «Йоган, ты слышал, что он сказал?» «Да как же не слышать, слышал? Он сказал, что бумаги ему дал салон на хранение». «Сержант», — продолжал солдат, «ты слышал, что изрек наш друг Авенир?» «Салон дал ему бумаги на хранение сегодня ночью», — четко произнес сержант. Волков повернулся к трактирщику и сказал, «Авенир, а ты не такой уж и умный. Вот скажи ты, что купил эти бумаги, и мне бы пришлось подумать, как у тебя их отобрать. А сейчас ты сказал при людях, что эти бумаги дал тебе вор, и что в них ты знать не можешь, потому что недавно ты говорил мне, что не разумеешь нашего письма». «И теперь я забираю эти бумаги, так как это бумаги вора. Я передам их барону». Свеча затряслась в руке трактирщика и выпала из нее. Но не потухла, продолжала гореть на полу. Волков затушил свечу, наступив на нее, и спросил. «Так где твой дружок-салон? Я... я не знаю». «Не знаю я, где салон», — стал подвывать трактирщик, распаляясь. «Кто вы такой?» Он уставился на Волкова своими глазами чуть на выкате. «Зачем вы сюда приехали? Вот зачем? Что вам от меня нужно? Ну что?» «Ах, простите, что помешал вам обворовывать барона», — ехидничал Волков. «От тебя мне нужно, чтобы сказал, куда поехал салон», — спокойно ответил Волков. «А...» «И еще тридцать пять таллеров для аудита». «Я не знаю, где салон, не знаю!» — вдруг заорал Авенир. «Я не знаю, куда он поехал, и денег у меня больше нет! Ни крейцера, ни фенига! Да будьте вы проклятые! Тут солдат вдруг схватил его за горло и со злобой заговорил. «Ишь, как заголосил!» жил видно, припеваючи, немало денег скопил, с салоном делишки обделывая. Барона за дурака держали, да обворовывали, и из мужика последние соки тянули процентами, вши поганые. А как вам хвост поприжали, так ты повизгивать вздумал и проклинать? Ежели найду салона, то уж поговорю с ним, как положено. И почему-то мне кажется, Авенир, что он о тебе мне много интересного расскажет. Волков выпустил горло трактирщика и продолжил уже абсолютно спокойно. — Значит так, Авенир, ты говорил, что 35 таллеров для тебя большие деньги, а сам накупил расписок у этого вора, почитай, на 200. Думаю, что и 35 найдешь. Найдешь и отдашь. Через три недели. — Три недели? Авенир. Волков повернулся и пошел к двери, пряча бумаги в кошель. А баба трактирщика, вроде уже замолчавшая, вдруг снова загласила из-под перины, а затем раздался грохот. Солдаты и все остальные обернулись. Авенир лежал на полу, на спине, раскинув руки, закатив глаза и открыв рот. Баба истошно завыла, и ее дружно поддержали дети. «Ишь, как за деньгу-то человек страдает! Без памяти падает, как бы не помер!» — произнес сострадательный Йоган. А Волков ничего не сказал, только усмехнулся и пошёл прочь. Не жалко ему было Авенира, и бабы его, и детей. Он был несказанно рад. Ещё не рассвело на улице, и ливень тушил факелы, но солдат радовался. Не зря, уже не зря затеял он аудит. Он был молодец, и барон должен был это оценить, ведь и вправду эти бумаги экономили барону огромную кучу денег. А людоед, пусть и не последний, тоже стал результатом. Да и в том, что Франческо причастен к убийству молодого конетабля, он не сомневался. Солдат был доволен собой и теперь собирался поймать еще и управляющего салона. «Темень», — сказал сержант, — «пока не рассветет, мы даже следов на дороге не увидим». «Пока рассветет, все следы на дороге смоет», — ответил Волков. «Так что будем делать?» «Ну, а что тут поделаешь? Пакелы залиты, но рассвет-то близко. Разделимся. У нас тут всего два пути, где телегу со скарбом можно ночью прогнать. Только на монастырь и на Вильбург. А другие дороги?» — спросил солдат. — На других дорогах телега потонет сейчас. — Что ж, тогда разделимся. Дорогу на монастырь я знаю хорошо. — Тогда я поеду на Вильбург, — сказал сержант. Так они и поступили. Солдат, Йоган и два стражника поехали в Малую Рютте, а сержант со своими людьми — в Вильбург. Когда рассвело, Волков доехал до деревни. Дождь кончился, и они увидели между луж следы воза, который шел в монастырь. Он спросил волков Йогана. «Может, и он», — ответил тот. «Кому еще надо в такую рань в дождь переться?» «Тогда поспешим», — солдат пришпорил коня. Серое туманное утро было тихим, а по дороге на монастырь быстро, разбрызгивая лужи, скакали вооруженные всадники. Время от времени они останавливались. Осматривали дорогу и снова скакали. Конечно, они настигли воз, но не так быстро, как им бы хотелось. Возница, видимо, торопил лошадей. Когда догнали, Йоган, не привыкший к долгой и быстрой езде, еще и издали закричал зло. «А ну, стой! Стой, паскудники!» Докрытой телеги было далеко, но его услышали, и воз остановился. Когда всадники добрались до воза, там оказался всего один человек. Он сидел на козлах, его руки, сжимавшие вожжи, заметно дрожали. И это был не слуга салона. — Кто таков? — сурово спросил Волков. — Как имя? — Йоганн Шварц, — ответил возница. — Купец. — Что везёшь? Яйца и деготь на стройку в монастырь. «Погляди», — приказал Волков одному из стражников. Тот спрыгнул с лошади, залез в воз. Перепуганный до полусмерти купец ждал. «Прекрати дрожать», — произнес солдат. «Если ты и вправду купец, тебе нечего бояться. Я канатабля Рютте». Стражник показался из-за спины купца, вылезая из телеги. «Тут только яйца в корзинах и бочка с дегтем». «Ты знаешь управляющего салона?» — спросил солдат у купца. «Господина салона тут все знают», — кивнул тот. «Когда его видел?» «Вчера, в трактире». Между тем Йоган чуть отъехал вперед, вернулся и сказал. «Господин, на дороге более следов нету. Этот купчишка первый едет». «Ты бы не ездил здесь один по ночам», — посоветовал Конетабль а Купчишка облегченно вздохнул и двинул дальше. «А мы куда?» — спросил Йоган. «В замок», — нехотя буркнул Волков и, посмотрев на серое небо, добавил. «Господи, когда ж я высплюсь?» Во дворе замка стоял большой крепкий воз с двумя меринами, рядом сержанты-стражники, а между них два приятных мужичка. «Поймали, значит», — заметил Йоган. Солдат спрыгнул с коня, кинул ему поводья и подошел к сержанту, который, несмотря на удачу с телегой, был не слишком радостен. «Давно их поймали?» — спросил Волков. «Да почти сразу, за деревней». «Дьявол, а мы полпути до монастыря проскакали. А что, салона не было?» «Не было», — ответил сержант. «Только эти. Сейчас позавтракаю и поговорю с ними». Не без удовольствия, сказал Волков, осматривая холопов управляющего. Также бегло он наглядел скарб, что лежал в телеге. Добрые ткани, добрая посуда — все Волкову приглянулось. И все бы ничего, но тут он увидел, как у колодца высокая женщина в зеленом платье и в старомодном рогатом головном уборе переливает воду из колодезного ведра в большой медный кувшин. И у солдата пропал дар речи. Это оказалась Франческа, которая должна была сидеть под замком в подвале. Волков в яростном удивлении поглядел на сержанта, а сержант на него смотреть отказывался и прятал глаза. Уда Мюллер только отрицательно качал головой, как бы показывая «я тут ни при чем». Выглядел он абсолютно беспомощным. Волков ничего ему не сказал, да просто не смог. Солдата разрывало. Он кинулся бегом в покои барона, но, сделав три шага, захромал, так как забыл про ногу и остановился переждать боль. Стоял, морщился и, когда переждал, уже спокойно пошел к входу в покои. Франческа с гордым видом несла кувшин через двор. Она все видела и откровенно улыбалась, а сержанты-стражники смотрели ему вслед. Сержант тяжело вздохнул, с соболезная. Солдат, хромая, шел к покоям, когда из донжона выскочила толстая кухарка и на весь двор зычно крикнула «Господин конетабль! Господин конетабль!» «Ну что тебе?» Солдат удивился. Раньше кухарка никогда к нему не обращалась, и ему казалось, что она его побаивается. «Говорят, управляющий избег!» «Сбёг, сбёг. Иди, займись своим делом». «А я про что? Я про своё. У меня муки только на сегодня». «Чего?» — не понял Волков. «Муки только на сегодня. Завтра опару ставить не из «Ну а я-то тут при чём?» «А кто ж при чём? Салона-то нету, а за мукой ехать нужно». «Так отправь кого-нибудь», — легко решил вопрос солдат. «Да как же я отправлю, когда я конюху-то не начальник?» «Йоган!» — сорал Волков в Багрове. «Скажи конюху, чтобы отправил кого-нибудь к мельнику за мукой!» «Ага!» — сказал Йоган и пошел к конюшне. «Вот спасибо вам, господин конетабль!» — сказала толстуха и пошла к себе. Не успел солдат сделать и трех шагов, как его снова окликнули. «На этот раз Йоган!» «Господин, а конюх спрашивает, какой воз запрягать, большой или малый?» «Да большой. Не знаю я, на каком замуко ездят. Пусть малый запрягает». «Ага», — понял Йоган. Не успел солдат сделать и пяти шагов, как слуга опять заорал. «А конюх тут спрашивает, денег вознится, кто даст, чтобы за муку заплатить?» «Да разберись уже сам», — заорал Волков почти в бешенстве. «Что ж за осел?» «Скажу тогда, чтобы в долг просил», — сказал Йоган. Солдат не ответил. Он уже поднимался по лестнице в покои в самом недобром расположении духа. В зале было темно, тихо и сыро. В камине тлело пара головешек, на столе горела одна свеча. Обычно барон первым приветствовал Волкова. Сейчас же он только глянул на него и уставился в камин. Солдат подошел и молча сел рядом с ним. Посидел и сказал. Салон сбежал. Барон то ли не расслышал, то ли не отреагировал. «К дьяволу все!» — вдруг подумал солдат. «Какого чёрта я тут надрываюсь? Рискую жизнью, получаю раны, а этот барин на меня и смотреть не хочет. И за что мне всё это? За семь золотых монет, которых, может, и не будет?» «За кавалерство, которое мне, может, и не дадут?» «Скажу-ка Йогану запрячь телегу, сложу вещички, а к утру буду уже в городе, а аудиторам отдам доверенность на продажу дома-салона». «И все. Больше я тут ничего никому не должен». Простые решения обычно самые верные. Он встал, достал из кошеля бумаги, отложил доверенность на дом А расписки кинул на стол рядом с кривым кубком барона. «Что это?» — спросил барон, глядя на бумаги. «Это вас порадует», — ответил Волков и пошел к выходу. «Стойте, Фольков!» — крикнул барон. Солдат остановился и повернулся к нему. «Вы на меня злитесь!» Конетабли промолчал. «Я знаю, злитесь!» Я знал, что вы будете злиться, когда отдавал приказ освободить эту чёртову бабу. Я не злюсь, — начал было Волков. «Да подождите вы!» — закричал барон и вскочил. «Вы ничего не знаете! Ничего! Вы не знаете, что может делать моя дочь! Как она может себя вести!» «Уж я-то не знаю. Знаю. Знаком с вашей дочерью не понаслышке». Нет. «Не знаете. Шесть или семь лет назад. Да нет, восемь. Да, восемь лет назад, когда к ней сватался очень знатный человек. Вы знаете, она уже в свои пятнадцать лет была красавицей. Так вот, она забежала на башню, стала на край, понимаете, совсем на край, и потребовала, чтобы он уехал. При этом все время оскорбляла его, жениха, злыми словами. Откуда она их только знала?» Даже обещал его отравить и требовала, чтобы он уехал. Барон говорил торопливо и сбивчиво. «Понимаете, я не мог к ней подойти, никто не мог к ней подойти. Она стояла там долго, пока жених не выехал из ворот. А после этого ее мать стала хворать сердцем. Это и понятно. Для нас это был большой позор. Она перестала с нами общаться». Общалась только с братом и этой мерзкой тварью, своей служанкой, и переехала жить в донжон. Я ничего не мог с этим поделать. Она с каждым годом становится все злее и злее. Как только я прошу о чем-то, что ей не нравится, она начинает меня люто ненавидеть. Ненавидеть, Яра! Все утро она визжала здесь, в зале. Она требовала выгнать вас, а когда моя жена попыталась ее успокоить, она стала ей угрожать, понимаете, Фольков? Угрожать моей жене в моем доме!» Солдат подошел к столу и сел рядом с бароном. «Я ничего не могу с ней поделать», — продолжал фон Рютте. «Вы знаете, сколько женихов приезжало к ней свататься». Дюжина, а может и полторы, и все уезжали в ярости. Она всех оскорбляла, а я был вынужден извиняться, извиняться и извиняться. И вдруг появляетесь вы, настоящий человек, я бы сказал, человек из железа. Вы знаете, что все мои болваны-стражники от вас в восторге». «Даже сержант вами восхищается, а уж он не тот, кто расточает похвалы. Все видят, что вы непреклонны и бесстрашны. Вы с одной рукой вышли на дуэль с одним из лучших молодых фехтовальщиков графства». Я и не знал, что он лучший. Я думал, что он просто наглый сопляк. «Да какая разница? Какой бы он ни был, вы ввязались в драку за неизвестную вам женщину» то есть непонятно за что. Раньше я надеялся, что вы справитесь, а сейчас я в этом уверен. — Справлюсь? С чем? — с подозрением спросил Волков. Ему очень не нравился этот разговор. — Сейчас я вам объясню. Только вы сразу не отказывайтесь, слышите, подумайте сначала, — вдруг сказал барон. Я долго думал и решил. Я отдам вам мою дочь в жены. Вы тот, кто с ней справится. Солдат открыл рот, но барон не дал ему ничего сказать. Подождите, не говорите ничего, пока не дослушаете. Солдат закрыл рот. Вздохнул. Он никак не ожидал такого предложения. Я отдам вам ее в жены, даже если придется тащить ее в церковь за волосы. И она будет вашей, даже если ее придется привязывать к брачному ложу. Подождите, не перебивайте меня. Вы сейчас сидите и думаете, на кой черт вам эта ведьма? А я скажу, на кой черт. Потому что за этой ведьмой я дам в приданое малую рютте и весь клин земли от малой рютты до реки и вверх по реке до земли фрау Анны. «Поверьте, это добрая земля, а у реки лучшие заливные луга в графстве. Все, что у реки, — это отличный выпас, а все, что ближе к землям, — фрау Анны, добрый лес. Сейчас там, конечно, болото, но дожди же когда-нибудь прекратятся. А малая рюта, между прочим, — это двадцать дворов крепостных и еще десяток дворов вольных. И все это будет ваше». Солдат сидел огорошенный, не зная, что сказать. Он даже не знал, верить ли во все это или пошутить в ответ на предложение барона. «Когда получите рыцарское достоинство», — продолжал барон, «я отдам вам дочь и с ней землю». Волков все еще не верил своим ушам, потому что все это не укладывалось у него в голове, потому что быть такого не могло. «Никогда и нигде не отдают бароны своих дочерей за простолюдинов, тем более давая за них в приданые мужиков и земли». «Что вы молчите?» — спросил барон. «Думаете, не отравит ли она вас после свадьбы?» «Мне надо подумать», — наконец произнес Волков, так как думал-то он как раз не об этом. «Я знал, что вы так скажете». Вы всегда думаете, прежде чем ответить. Вы умный. А что это за бумаги?» Он взял кипу бумаг и стал читать. Читал он с трудом, но с каждым прочитанным словом его лицо менялось. Наконец он взглянул на солдата. «Где вы это взяли?» Забрал у трактирщика. Тот выкупил эти расписки у салона, но по дурости своей присвидетели хляпнул, что салон дал ему их на хранение. Так что они ваши. — Надо посчитать, сколько здесь, — оживился барон. — Здесь бумаг на 161 талер. Это все ваши долги? — Не знаю, — сказал барон с радостью. — Надеюсь, что так. — Как не знаете, — удивился Волков. «Так и не знаю. Делами занимался салон. Он работал на меня долгие годы, был нам как член семьи. Он обворовывал вас и, судя по всему, не очень мелочился». Солдат встал. Барон тоже встал. Подошел к камину и швырнул пачку бумаг на тлеющие угли. «Кто ж мог знать, что он такой?» — произнес он и вздохнул. «Любой, у кого есть мозги, мог знать, что он такой», — подумал солдат. Волков шел по двору очень медленно. Он находился под впечатлением от предложения барона. Честно говоря, он даже и представить себе не мог, что когда-либо кто-то может ему предложить рыцарское достоинство, землю и мужиков, свой феот, свой лен, свой герб и такую строптивую, злобную, но такую обворожительную молодую женщину. Как это удивительно, наверное, иметь своих мужиков, своих людей, да и землю тоже. Сколько всего можно сделать, если у тебя в собственности есть люди, которыми ты можешь распоряжаться? Тут главное не быть таким увольнем, как барон, но главное — земля». «Добрая земля! И река совсем рядом!» «Интересно, чего стоит купить баржу?» «Пусть река и небольшая, но ведь и баржу можно купить небольшую. И возить товары на север к крупным портовым городам, где хорошая цена хоть на хлеб, хоть на сыр, да хоть на что угодно, а не продавать все за полцены местным плутам. А хмель, а сено? А если лошадей завести?» — мечтал Волков. Но из этих приятных грёз его бесцеремонно вытащил Йоган. «Господин, тут к вам мужик!» «Что еще?» — недовольно сказал солдат, а, увидев мужика, спросил у того. «Чего тебе?» «Так я про это, про кожу». «Про какую еще кожу?» «Ну, я это, кожу с скорняку отнес коровью, скобленную, моченную, все как положено». «И что?» «Так хочу деньги получить». «От Скорняка? Он что, не отдаёт деньги?» «Нет, от вас хочу, или от кого ещё?» неожиданно заявил мужик. «Ты что, дурак? Чего мелешь? Я-то тут при чем? начал злиться Волков. «Скорняку отдал, у Скорняка и забери». «Так я это? Шкуру-то отдал?» начал было мужик, но его перебил Йоган. «Господин, — сказал тот...» «Управляющий салон велел всю кожу сдавать с корняку, а платил за неё сам. У нас так давно уже заведено». «О-во», — согласился мужик, — «прошу выдать мне семь крейцеров». «Ты ври-ври, да не завирайся», — осадил его Йоган. «С чего семь-то? Семь платили за бычью, а ты коровью за семь продать хочешь. А у тебя и корова была задохлая». «А чего это задохлая? Добрая была скотина, знаешь, сколько я с неё мяса взял». «Так, замолчали оба», — прервал разговор солдат. «Я ничего платить не буду». «Как же так?» — искренне удивился мужик. «А кто ж заплатит?» «Скорняк». «А не заплатит? Так забери у него кожу обратно». «Вот тяна!» — мужик развел руками, он был явно разочарован. «Раньше управляющий сразу платил, а теперь вон оно как». «Иди», — сухо сказал Волков которого начинал раздражать этот мужик. «Ну вот тебе и здрасти», — продолжал мужик. «Иди, иди ты ради Бога», — толкнул его в спину Йоган. «Не доводи до греха, господина канетабля. Мужик пошел, но продолжал бубнить. «А вот при господине управляющем салоне так сразу платили». Волкову захотелось врезать мужику. Но он сдержался и пошел в людскую завтракать.